Глава 33. Рейчел. Менее недели до. Как только Мэтти вышел из ванной, я тут же схватила его за плечи и втолкнула обратно. "Эй, что за?" громко протестовал он, пока я захлопывала дверь. "Тихо", сказала я, стараясь говорить жёстко и твёрдо. "Рейчел, что ты делаешь?" Муж чудёрнулся к двери, но я встала у него на пути. Тогда он улыбнулся, словно это игра. Я видела, что у него на уме. Ничего не объясняя, я целенаправленно подошла к красивой большой ванне в другом конце комнаты. Вся ванная комната была размером с мою спальню в Черчил Гарденс, и вместо дешёвых пластиковых ванн, которыми я пользовалась в каждом своём жилье, за исключением дома Мэррил, Здешняя не примыкала к стене и была очень глубокой. Я залезла в пустую ванну сначала правой ногой, затем левой, потом села, вытянув ноги. Они едва доставали до кранов в конце. Расслабляющие ванны. Я нечасто их принимаю. Всегда по-быстрому моюсь в душе. Вошёл, вышел и готово. На самом деле, ванны для тех, у кого много времени, не правда ли? Для людей, которые могут позволить своей жизни проходить мимо, пока они плавают в горячей воде и пене. Он ничего не сказал, просто смотрел на меня, будто думал, что я сошла с ума, и больше не улыбался. Я убрала руки с бортиков и начала ощупывать стенки ванны. Ох, какая жалость. «Никаких дырочек для пузырьков. Значит, нет джакузи?» «Я думаю, это сочли бы несколько простонародным для лорда и леди Эштон. Хотя у них, наверное, и есть гидромассажная ванна где-нибудь снаружи. Как думаешь?» На последних словах я повернула голову в его сторону, сердце колотилось и, судя по его наливавшемуся красным лицу, у него тоже. «Знаешь, Я весь день чувствовала себя уставшей, сказала я, по-настоящему вымотанной. Могла бы прикарнуть прямо здесь в ванной. Повезло, что в ней нет воды, конечно, сказала я намеренно медленно. Не хотелось бы, чтобы здесь произошёл несчастный случай. Последовавшая за этими словами тишина напоминала ту, которая наступает после взрыва бомбы. Потом я услышала его неровные шаги. Сначала я подумала, что он идет ко мне, потом услышала, как открылась крышка унитаза, а затем звуки рвоты, постепенно переходящие в рваные вздохи, когда Мэтью обмяк на полу. Только тогда я снова повернулась и посмотрела на него. Пуговица на рубашке расстегнулась, на щеке осталась рвота, а лицо теперь было серо-белым. он выглядел ужасно и именно это радовало некоторое время мы пристально смотрели друг на друга ничего не говоря потом он поднялся на ноги опираясь на сиденье унитаза навалился на раковину и включил краны он умыл лицо прополоскал рот сплюнул и сделал несколько больших отчаянных глотков воды одну секунду сказала я как можно небрежнее Я достала телефон, зашла в галерею камеры и выбрала нужное фото. Затем нажала «Поделиться» и отправила снимок ему по WhatsApp. В кармане его брюк пиликнула, и Мэтью полез за телефоном. Я ждала реакции. Ярости, страха, угроз, мольбы хранить молчание. Но он не сделал ничего. Вместо этого он... убежал выбежал из ванной и дверь за ним захлопнулась я подождала минуту потом встала разгладила платье и осторожно вылезла из ванной когда я вышла из ванной и вновь присоединилась к празднику всё вокруг казалось ярче мир ожил